Кауза Спердидос безнадёжные дела. Думаю, святой Иуда оказался не слишком полезен. Множество нелегалов, страдающих от жажды и голода, женщины, ослабленных стихией и своим возрастом, с радостью примут предложение проехать в фургоне и обещание чего-нибудь выпить. 100 квадратных миль шведского стола для серийного убийцы на таких несчастных песел и охотился. Седя на корточках, И готовая вскочить при звуке шагов возвращающиеся хозяки, я сжала пакет на случай, если там ещё что-то осталось. И через два слоя пластика и своих латексных перчаток почувствовала что-то вроде короткого обрывка верёвки. Я снова запустила руку и вытащила длинную сидую косичку, связанную на обоих концах бичёвкой. К одному концу косы прилипли частички какой-то бледной ткани, которые при осмотре под микроскопом наверняка окажутся фрагментами человеческого скальпа. Я поморщилась, представив себе, как это произошло, а когда пригляделась, обратила внимание, что все три пряди косы немного отличались друг от друга. Первая была почти белой, вторая более серебристо-седой, а третья цвета соли с перцем. Косы заплели после смерти. В ней волосы как минимум трёх разных женщин. Я с почтением положила её поверх одежды, будто оставляя сообщение помощнику шерифа Кайоту: "Ищи тело". Потом взглянула на свои часы. Я не отважилась спросить Макса, когда он собирается сюда. Может, он уже на подходе. Я затолкала всё обратно в пакет и сунула его на место под надувной матрас, чтобы нашли эксперты, как только найдут одежду, артефакты и волосы, вырванные из голов несчастных. Скопы взглянут на Песило не как на жертву, а как на преступника. Когда я уже собралась уходить, вдруг заметила треугольный край шика чёрного предмета, выглядывающий из-под матраса. Думая, что это пакет для мусора, я коснулась его пальцем, чтобы подсунуть под матрас мобильный телефон. Я вытянула его и, открывая, почувствовала, что сердце вот-вот выпрыгнет. Меня разрывали сомнения: опустить в карман, а потом проверить номера в нём или оставить здесь, чтобы нашёл Макс? Звук за спиной заставил меня подпрыгнуть и спрятать руки в латексных перчатках. Вы закончили здесь, донёсся голос хозяйки. Чёрт, почти. Вам нехорошо? Она видела, что я сижу в углу, потому, наверное, и спросила. Нет, всё отлично, я телефон свой вот уронила. Ещё несколько минут, хорошо. Я прислушивалась, как хозяйка шагнула за порог, затем скрипнула закрывшаяся сеточная дверь, при этом очень надеялась, что она не обратила внимания на мои бахилы. Палец коснулся иконки фотоальбома, и я увидел жертвы. Тела, крупные планы рук, ног, костей, подпиравших плоть как стойки палатки, и лица. Лица, хотя и не повреждённые и не изувеченные, но они были ещё хуже. По службе мне приходилось сталкиваться с телами жертв мёртвых, но эти, эти женщины ещё живые и глядели на меня. Не обязательно было видеть, что он сделал с их телами. достаточно посмотреть на их глаза. В альбоме было несколько десятков снимков, которые я торопливо пролистала, прежде чем нашла свои фотографии. Их, похоже, пешелу кто-то прислал. Значит, телефон здесь оставлять нельзя. Даже если я сотру свои снимки, какой-нибудь технарь всё равно откопает их. Я положила мобильник в сумку. Ещё одно нарушение закона кража вещественного доказательства с места преступления записано на мой счёт. Я не стала прощаться с хозяйкой и ушла через задний двор смежного участка, за которым на улице припарковал автомобиль. После себя я оставила достаточно улик, чтобы Макс самолично убедился в том, что Джеррольд Пессел был подонком.